Глава шестая. Стоики. Прекрасно и глубокомысленно понятие стоиков логос перматекос. Хотя было бы желательно получить о нём более подробные сведения, чем какие дошли до нас. Несомненно во всяком случае, что под ним мыслилось то, что в смене индивидуумов какого-нибудь рода поддерживает и сохраняет их таждественную форму, переходя от одного к другому. Это следовательно как бы понятие рода, воплощённое в семени. Таким образом, логос сперматикус это неразрушимое в индивидуме то, в силу чего он составляет одно с видом, заступает и сохраняет его. Это благодаря ему смерть, уничтожающая индивидума, не затрагивает рода, в котором индивидуум постоянно возрождается вновь на зло смерти. Поэтому выражение Логос перматикос можно было бы перевести так: магическая формула, во всякое время заставляющая появляться данный образ. Очень близко к нему понятие субстанциальная форма у схоластов, под которым разумеется внутренний принцип комплекса всех свойств у каждого существа в природе. Противоположность проматерия, чистая материя без всякой формы и качества. Душа человека и есть именно субстанциальная форма. Различие между этими двумя понятиями заключается в том, что логос перматикос присущ только живым и размножающимся, а субстанциальная форма также и существам неорганическим. Равным образом последнее понятие имеет в виду прежде всего индивидуум, первое же прямо род. Хотя оба они явно сродни платоновской идее, Объяснение субстанциальной формы можно найти у Скота Эриугены, у Джердана Бруно и подробнее в Диспутатионибус Метафизицис Суароса. Этом настоящим компендиумом всей схоластической мудрости, по которому и надлежит с ней знакомиться, оставив в стороне пространную болтовню бездарных немецких профессоров философии, эту квинтэссенцию всякой пошлости и скуки. Главным источником наших сведений о стоической этике служит весьма подробное изложение её, сохранённое для нас стабеем, где по большей части мне отвидеть перед собой дословные извлечения из Зенона и Хрисиппа. Если это так, то оно не может внушить нам высокого мнения об уме этих философов. Скорее, это педантичное, школьное, чрезмерно пространное, невероятно пресное, плоское и бездарная передача стоической морали без силы и жизни, без ценных, метких и тонких мыслей. Всё здесь выводится из простых понятий, ничего не почерпнув из действительности и опыта. И от того люди подразделяются на спаудаи и фалли, добродетельных и порочных. Первым приписывается всё хорошее, вторым всё дурное. так что всё оказывается окрашенным в белый и чёрный цвет наподобие прусской будки вот почему эти пошлые школьные упражнения не выдерживают никакого сравнения с энергичными талантливыми и продуманными сочинениями синеки составленные около 400 лет после возникновения стоических рассуждения Арриана об эпиктетовской философии тоже не дают нам никаких основополагающих указаний на истинный дух и подлинные принципы стоической морали. Эта книга, можно сказать, неудовлетворительна ни по форме, ни по содержанию. Во-первых, касательно формы. Мы не находим в ней никакого следа метода, систематической разработки, хотя бы только правильного развития мыслей. В главах беспорядочно и бессвязно следующих одна за другой, беспрестанно повторяется, что мы должны совершенно пренебрегать всем тем, что не есть проявление нашей собственной воли. Что стало быть на все остальные человеческие стимулы, мы должны взирать с полнейшим безучастием. В этом стоическая невозмутимость, спокойствие духа. Именно что не есть зависимое от нас, то не должно быть и относиться к нам. Этот колоссальный парадокс не выводится, однако, из каких-либо основоположений. Удивительнейшее из мировоззрений рекомендуется нам без указания в его пользу какого-либо довода. Вместо того, мы находим бесконечные декламации в неустанно повторяемых выражениях и оборотах. Выводы из этих удивительных правил излагаются самым подробным и оживлённым образом. И потому на разные лады изображается, как стоик из ничего в мире делает себе нечто. Между тем всякий иначе думающий постоянно обзывается рабом и дураком. Нот чётно было бы надеяться на приведение какого-либо ясного и убедительного основания в пользу такого странного образа мыслей. Хотя подобное основание оказало бы гораздо большее действие, чем все декламации и ругательства целой толстой книги. А теперь она со своими гиперболическими изображениями стоического равнодушия, своими неустанно повторяемыми восхвалениями святых патронов Клеанфа, Хрисиppa, Зенона, Кратеса, Диогена, Сократа и своей руганью против всех несогласных мыслящих, представляет собою настоящую капуцинскую проповедь. От того можно считать уместным и отсутствие плана и связи во всём трактате. Название каждой главы соответствует лишь началу. При первом же удобном случае изложение уклоняется в сторону и затем перескакивает с пятого на десятое. Куда направит его поток мысли? Такова форма. Что касается содержания, то оно, не говоря даже о том, что ему совершенно недостаёт фундамента, вовсе не есть нечто подлинное и чисто стоическое. В нём имеется сильная чуждая примесь, отзывающаяся христианско-иудейским источникам. Бесспорнейшим доказательством этому служит теизм, встречающийся на каждой странице и фигурирующий даже в качестве носителя морали. Циник и стоик действуют здесь по поручению бога, воля которого является для них путеводной звездой. Они преданны ему, надеются на него, и так далее и так далее. Ничего подобного не было свойственно подлинной первоначальной стое. Для неё бог и мир составляют одно, и ей совсем ничего не известно о боге в качестве такого мыслящего, волищего, приказывающего, заботливого человека. Впрочем, не у одного Ариана, а у большинства языческих философских писателей первых веков христианской эры Проглядывает уже иудейский теизм, которому вскоре затем суждено было стать народной верой в форме христианства. Совершенно как в настоящее время, в сочинениях ученых проглядывает из кони присущий Индии пантеизм, которому тоже лишь впоследствии предназначено перейти в народную веру. «Экс ориенте люкс» – «Свет приходит с востока». но по указанной причине и сама излагаемая здесь мораль не имеет чисто стоического характера. Мало того, некоторые её предписания даже не совместимы друг с другом. Поэтому, конечно, в ней и нельзя было установить никаких общих основоначал. Точно так же совершенно фальсифицирован и цинизм тем учением, что циник должен быть таковым преимущественно ради других. Именно чтобы действовать на них своим примером в качестве посланника божьего и чтобы руководить ими, вмешиваясь в их дела. Вот почему сказано, что в городе из одних только мудрецов не было бы нужды ни в каком цинике. Равным образом, что циник должен быть здоров, силён и чистоплотен, дабы не отталкивать от себя людей. Как далеко всё это от самодостаточности старых настоящих циников. Правда, Диоген и Кратос были своими людьми и советниками во многих семьях, но это обстоятельство было второстепенным и случайным, а вовсе не целью цинизма. Таким образом, для Ариана совершенно утратились подлинные основные мысли цинизма, как и стоической этики. По видимому, Он даже и не чувствовал надобности в них. Если он проповедует самоотречение, то потому, что оно ему нравится. А нравится оно ему быть может только потому, что оно трудно и противно человеческой природе. Проповедовать же легко. Оснований для самоотречения он не старался отыскать. Так что, кажется, будто перед нами попеременно говорит то христианский аскет, то опять стоик, ибо, несомненно, правила обоих часто совпадают, но основоположения, на которые они опираются, совершенно различны. Отсылаю по этому вопросу к своему главному произведению, где при том истинный дух цинизма и стои, кажется, впервые основательно разобран. Непоследовательность Ариана выступает даже в комической форме. бесконечно повторяя характеристику совершенного стоика, он между прочим всякий разъ заявляет: он никого не порицает, не жалуется ни на богов, ни на людей, никого не бронит. А вся его книга между тем по большей части составлена в полемическом тоне, который часто переходит в ругань. При всём том, в книге Ариана там и сям попадаются истинно стоические мысли. почерпнутые от Ариана или Эпиктета у древних стоиков. Точно так же и отдельные черты цинизма изображены здесь метко и живо. Местами даже в ней содержится много здравых мыслей, а также удачные из самой жизни выхваченные характеристики людей и их поступков. Стиль лёгок и плавен, но сильно грешит многословием. Я не думаю, чтобы Энхиридий Эпиктета тоже был составлен Арианом, как уверял нас в своих лекциях Вольф. Книга эта содержит гораздо больше ума и меньше слов, чем Арианово рассуждение. Всецело проникнута здравым смыслом, свободна от пустых декламаций и фанфаронства, отличается сжатостью и меткостью, притом написана в благожелательном тоне советника-друга. Тогда как рассуждение В большинстве случаев говорят тоном порицания и упрёка. Содержание обеих книг в общем одно и то же, только в Энхиридии чрезвычайно мало тезисмы рассуждений. Быть может, Энхиридий был подлинным компендием Эпиктета, который он диктовал своим слушателям. Рассуждения же, записками Ариана, составленными по лекциям Эпиктета, где тот свободно комментировал то, что изложено в анхиредии